Глава 53. Денис. Вове так понравилось гулять с Агатой и ее родственниками, что Денис не смог отказать сыну, когда тот попросился и на вечернюю прогулку. Во время обеда сказал, что Агата с бабушкой и дедушкой пойдут на улицу еще около пяти часов вечера. И Денис, хоть и собирался изначально в это время поваляться на диване и почитать, уступил Вовке. В жизни сына и так не слишком мало радостей. Пусть побегает с понравившейся девочкой. А диван будет в другой день. Тем более, что суп еще есть. Второе на завтра Денис тоже быстренько сделал. Пока Вовка обедал, квартира убрана, значит, можно и погулять. Однако вечерняя прогулка прошла совсем не так, как ожидал Денис. Во-первых, сразу после того, как они с Вовкой встретились с Агатой, Ириной Максимовной и Алексеем Антоновичем, внизу во дворе Ларин папа заявил. «Скоро сюда подойдет Игорь, бывший дочкин муж». Захотел Агата увидеть. Денис невольно покосился на девочку и едва удержался от улыбки. Лицо у Агаты было далеко от воодушевленного. Скорее она выглядела так, будто недавно жевала лимон без сахара, еще и прокисший. «Если не хочешь портить себе настроение, Денис, лучше идите с Вовой гулять на другую площадку», — продолжал Алексей Антонович. «Игорь – существо непредсказуемое, что угодно может учудить». «Как же я вас с ним оставлю, если он существо непредсказуемое?» «Нет уж, мы с Вовой останемся, да, Вова?» «Да», — кивнул сын и неожиданно поднял руки, попытавшись показать бицепсы. «Во, я сильный и могу защищать девочек». «Ох ты, боже ж мой», — умилилась Ирина Максимовна. «Какой ты молодец, Вова. Но я все же надеюсь, что такая защита нам не понадобится. По крайней мере, раньше Игорь к кулакам не перебегал». «Раньше он нас и не видел в компании с парнем», — хмыкнул Алексей Антонович. А тут, понимаете ли, конкурирующая фирма. «Какая ещё фирма, Лёш, разводу больше трех лет? Срок давности пока не прошел, значит...» «Ох, акстись, засмеялась Ирина Максимовна. Честно говоря, Денису тоже было интересно посмотреть на Лариного бывшего мужа. Она ведь любила этого человека, и любопытно, кого могла выбрать себе в мужья маленькая излючка-соседка. Поэтому, пока Агата и Вова катались с горок и бегали на перегонки, а еще играли вместе со взрослыми вышибалы. Денис периодически озирался. Не идет ли к площадке незнакомый одинокий мужик? И, конечно же, явление героя он пропустил. Поскольку Вовка во время игры вышибалы умудрился зашвырнуть мяч на дерево, и Денис был занят тем, что доставал игрушку, пытаясь при этом не сломать дерево. «Привет, Игорь!» – услышал он громкий, но не слишком радостный голос Алексея Антоновича и обернулся.